Издательство Эксмо. Эндрю Лоуни. Король-предатель. Скандальное изгнание герцога и герцогини в и н з о р с к и х Глава 1 Год трех королей. В пятницу 11 декабря 1936 года в парламенте произошло окончательное голосование по акту об отречении, и Эдуард VIII перестал быть королем. Он правил 326 дней. Так сбылись опасения его отца. Не пройдет и 12 месяцев с его смерти, как сын, цитата, «погубит себя». Новоиспеченный герцог в и н з е р с к и й провел вторую половину дня собирая вещи и читая письма поддержки и сочувствия в своем загородном доме Форт-Бельведер в Большом в и н з о р с к о м парке. Псевдоготическое нагромождение из зубчатых стен, турелей и башен было возведено для Уильяма Герцога Камберленского между 1746 и 1757 годами. Позже в царствование Георга IV к нему приложил руку архитектор эпохи регенства – сэр Джеффри у а й т ф и л л ь Принц Эдуард занял эту королевскую резиденцию в 1929 году. Потом он напишет. «Форт был для меня больше, чем дом. Это был образ жизни. Я создал форт так же, как мой дед создал Сандрингем. Я точно так же его любил. Тут прошли самые счастливые дни моей жизни». Сэр Джайлс Гилберт Скотт. Добавил гостевое крыло в 1936 году, а Эдуард установил центральное отопление, ванные комнаты, теннисный корт, бассейн и турецкую баню в подвале. Это место стало для него убежищем. Здесь принц проводил в развлечениях большую часть выходных, и именно здесь разыгрался его роман с женщиной, ради которой он отказался от трона. Теперь Эдуард должен был покинуть свой дом, и распрощаться с персоналом, чтобы отправиться в н е о п р е д е л е н н о е будущее. В 16 часов Уинстон Черчилль, ранее обедавший с ним, покинул ф о р д со слезами на глазах бормоча строчки из стихотворения Эндрю Марвола об обезглавливании Карла I. И в сцене памятную той застыл он, будто бы немой. Затем последовал прощальный ужин в кругу семьи. его сестры Марии и матери королевы Марии, вдовы Георга V, его младших братьев Генри, герцога Глостерского, Джорджа, герцога Кенского и Берти, нового короля Георга VI. В д е в т н а д часов верный шофер Джордж Ледброк отвез Эдуарда в находящийся в пяти милях Ройал Лодж, где собралась вся семья. Атмосфера стояла напряженная. Берти привыкал к бремени своего нового положения, пока остальные пытались оправиться от последних событий. Дэвид, так звали Эдуарда среди близких, угрожал покончить жизнь самоубийством, если ему не дадут жениться на дважды разведенной американке у о л л и с Симпсон. Новый герцог в и н з о р с к и й наконец почувствовал себя свободным. Одержимость в о л и с дала ему возможность отказаться от королевских обязанностей, которые с каждым днем тяготили все сильнее. Она же позволила правительству, обеспокоенному отсутствием у него необходимых для монарха качеств и его политическими взглядами, особенно в отношении Германии, заставить его отречься от престола. В 21.30 еще продолжался ужин когда прибыл адвокат Уолтер Монктон, доверенный советник Эдуарда и его друг со времен Оксфорда, чтобы сопроводить бывшего короля в Виндзорский замок для выступления перед народом. Они молча ехали по Лонг-Волк, кернтерьер у о л л с по кличке Слиппер устроился на коленях у герцога, и свернули в огромный верхний двор, он же четырехугольник. Затем остановились у государева входа, где их ждал сэр Джон р е й д генеральный директор BBC. в и н з е р вышел из машины, держа сигару в одной руке и слиппера в другой, и представил Монктона Рейту. Трансляция должна была проходить в бывших королевских покоях, небольших апартаментах в башне Августа. Учитывая их размеры, большую часть электрооборудования – пришлось установить в коридоре. Эдуард поприветствовал техников и прошел в гостиную, где на столе уже стояли микрофоны и лежала вечерняя газета, а напротив расположили кресла. Рейд передал принцу листок и попросил прочитать вслух несколько строк, чтобы проверить громкость голоса. Был выбран отрывок о большом теннисе. Затем герцог заскочил в туалет, вернувшись со словами и Полагаю, больше у меня не будет возможности воспользоваться этим местом. Незадолго до д в д в у х часов Рейд сел у микрофона, ожидая красного света. Когда сигнал подали, он начал. Это в и н з о р с к и й дворец, его королевское высочество, принц Эдуард. Едва он освободил кресло, бывший король тут же сел в него». «Наконец-то я могу сказать несколько слов от себя». Эдуард похвалил своего брата Берти и щедро отозвался о премьер-министре Стэнли Болдуине, продолжая. «Я обнаружил, что не могу нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свой долг короля так, как мне хотелось бы, без помощи и поддержки женщины, которую люблю. Теперь я полностью оставляя государственные дела – и слагаю свои обязанности. Возможно, когда-нибудь я вернусь на родину, но всегда буду с глубоким интересом следить за судьбой британской расы и империи. Если когда-нибудь в будущем смогу оказаться полезным Его Величеству на частной должности, то не потерплю неудачу. Теперь у всех нас новый король. От всей души желаю ему и вам, его народу, счастья и процветания. Да благословит вас всех Бог! Боже, храни короля!» После выступления заиграл государственный гимн. На протяжении всей трансляции за спиной герцога присутствовал Монктон. Когда он потянулся вперед, чтобы закончить речь, в и н з е р положил руку ему на плечо и сказал, «Уолтер, будет лучше, если я уйду». Уинстон Черчилль, всеми силами старавшийся воспрепятствовать отречению, не смог сдержать слез, пока слушал речь из Чартвелла, своей резиденции. о л л и с Симпсон застала трансляцию в гостиной виллы Лу Вэй, принадлежавшей ее друзьям Герману и Кэтрин Роджерс в Каннах, где она укрылась несколькими неделями ранее. Я лежала на диване, закрыв глаза руками, пытаясь скрыть слезы, вспоминала она позже. Когда он закончил, остальные тихо ушли и оставили меня в покое. Я долго и неподвижно лежала, прежде чем собраться с силами пройти через весь дом и подняться в свою комнату. В 22.30 в и н з е р вернулся в Ройл-Лодж, чтобы попрощаться с семьей. «Дикки м а у н т б е т т о н ч ь м шафером в 1922 году был Эдуард, по такому случаю приехал из форта и позже вспоминал. с л ё з ы еще не успели высохнуть у нас на щеках, как вошел Дэвид. Но сам Дэвид ликовал. Он был похож на школьника, уезжающего на каникулы. ы в с ё кончено», — твердил он. «Слава Богу, в с ё кончено». Королева Мария и королевская принцесса ушли первыми в 23.30. Чипс Ченнон, основываясь на своей записи из дневника о разговоре с Монгтоном несколько дней спустя, написал, что, цитата, «Королева Мария, как всегда великолепная, была нема, недвижна и очень царственна. Она предусмотрительно отказалась от траурного облачения на тот вечер, чтобы не навевать еще большего уныния». Через полчаса прощание закончилось, и четверо братьев направились к дверям. Герцог Кенский с опухшими от с л ё з глазами рыдал. «Это невозможно! Этого не может быть!» Георг VI позже вспоминал. «Мы поцеловались, расстались на масонский манер, и он поклонился мне как своему королю». Эдуард склонился перед новым королем и провозгласил. «Да благословит вас Бог, сэр!» Надеюсь, вы будете счастливее, чем ваш предшественник. И исчез в ночи, оставив королевскую семью наблюдать за его уходом. В сопровождении офицера личной охраны, старшего инспектора Дэвида Сториера, л э д б р о к под проливным дождем отвез герцога в Портсмут. Прибыв в полвторого ночи к главным воротам, а не к Юникорнгейт, довольно символично, нашли королевскую пристань. Военно-морская стража с винтовками и примкнутыми штыками в течение нескольких часов держала караул на холодной, темной и пустынной набережной. Присутствовали и некоторые члены личного персонала герцога, хранитель тайного кошелька Улик а л е к с а н д р его личный секретарь г о д ф р и Томас и конюши с 1919 года Пирс л е г вызвавшийся сопровождать бывшего хозяина в изгнании. в и н з е р со с л и п е р о м под мышкой в з о ш ё л по трапу на его величество корабль «Фьюри», в пользу которого отказались от выбранного первоначально корабля его величество «Чародейки». «Я знал, что безвозвратно остался один», — писал Эдуард позже. «Разводные мосты поднимались за моей спиной».